Глава 13. В воротах приоткрылась дверца. Придон увидел, как выбежали тепло одетые мужчины. Один крикнул Комано с укором. "Ну что так долго? Суп уже остыл". Второй сказал раздражённо. "И ещё к обеду ждали". Дык сказал Комано начал слезать с коня. "Трудности были". Придон смолчал. Эти четыре трудности больше похожи на обледенелые сосульки, чем на людей. Кой как сполз с седла. Коня тут же перехватили или увели, а потом и его, как старца, поддерживая за плечи через калитку, сразу же на изкат заметённого снегом двора, в гостеприимно распахнутой осени, откуда свет, тепло, вкусные запахи. Аснард довольно взрёвывал, пил ещё в сенях горячий, обжигающий отвар жги корня, оживал, с волос текли струи растаявшего снега. Везема и конст суетливо отряхивались. А их уже дёргали, нетерпеливо тащили в большую комнату. Через дверной проём видно обильно накрытые столы. Волгорычь сейчас не надолго, а вернувшись, сообщил удовлетворенно: "Дракон за вами прибудет утром". "Прид он", спросил жадно. "Он прилетит прямо сюда?" "Нет, кони пугаются. Там за городской стеной есть драконья ложбина. Завтра всё увидишь". "Утром от снега ни следа, даже ни лужи". Камни сухие и чистые, только вершины гор все так же искрятся льдом и снегом. Выехали в шестером. Коман и Болгар все еще бдили и оберегали, хотя ехать пришлось недалеко. Место для прилетающих драконов было всего за три выстрела из лука от городской стены. Широкая утоптанная площадка. По ее размерам можно судить о размахе крыльев драконов. А по обеим сторонам с десяток длинных просторных сараев, неопрятных, сколоченных наспех. Явно возводили недавно, срочно. От городских ворот в сторону этих сараев тянулись вереницы под вод. Плелся скот, воздух заполнен скрипом колес, мычанием, ревом. Часть скота забивали прямо подле сараев. Снег пропитался кровью, остальных гнали по узким горным тропам, пока не исчезали из виду. «Торговля ширится», — объяснил Коман. «В этом городе он чуть ожил», — заговаривал уже сам, не дожидаясь расспросов. Это всё наверх, в Долину Драконов. Народ к гильду идёт охотно. Говорят, в его долине золотые самородки прямо на земле. Вот только он умолк в нерешительности. Аснард поинтересовался с любопытством. Что не так? Говорят, что надо поцеловать дракона в зад, выдавил Коман смущённо. Иначе и гильд не примет. Болгар злорадно захохотал, но перехватив укоризненный взгляд везимаита, поспешно отвернулся. Судя по его роже, это он запустил такую шуточку. Народ поверит, зная, как Иггельт обожает своих драконов. Все спешились. Болгар собрал коней и увел в конюшню. Выходя, закрыл ворота и задвинул на два засова. Аснард все поглядывал на небо, спросил раздраженно. — И долго мы здесь будем торчать? Разве уже не утро? Визимайт сказал злорадно. — Пока и Таня не выйдет замуж. Придон подпрыгнул. Глаза дикие, его сразу затрясло. Аснард торопливо крикнул: "Да пошутил он, пошутил. Удорнее шутки дурацкие". Но при дона било крупное дрожь, сердце стучало всё чаще, а глаза стали совсем отчаянными. Аснард поспешно встал, обхватил его за плечи, прижал к своей мощной груди. Придон слышал могучие толчки сердца воеводы, а широкая длань Аснарда утешающе шлёпнула его по спине с небрежной величественностью морского прибоя. Брось, прогудел он духом, брось, он же не человек, а всего лишь волк. Что он понимает? А прилететь за нами должны, обязательно должны. Они же не знают, что ты такая ранняя птаха. Думают, что раз песни складываешь, то обязательно свинья с виньёй, и спишь от пуза, как распоследняя свинья. Визимает засмеялся. И вообще лодырь, добавил он злорадно. Иначе откуда песни? Аснард похлопал Придона по спине. прижался сильнее и отстранил на длину вытянутых рук. "Ну, ты как?" Придон не мог смотреть в ясные, понимающие глазавые воды, поспешно уронил взгляд, затем вовсе увёл в сторону, словно скользил им по снегу. Команна Болгар только бы не сидеть без дела, развели костёр и вытащили из мешков ломти холодного мяса. Издали донёсся крик конста. "Летит!" Аснарт отпихнул Придона. Синие глаза впились в чистое, ясное небо. Придон подпрыгнул, дико огляделся. Перед глазами от напряжения запрыгали звёздочки. Аснард вытянул руку. Да вот же он. Толстый палец с ногтем, как панцирь толстого жука, упирался в пустоту. Везимает, как и Придон всматривался безуспешно. Но в Ортании все рассказывали у костров о чудесном даре рода Аснарда. По тому обо смотрели, смотрели, смотрели, пока у Придона не вырвался ликующий вопль: "Вижу! Сперва это была только чёрная точка, но она двигалась, очень медленно росла. Придон различил едва заметные взмахи крыльев, продолговатое тело, даже вытянутый хвост. Дракон терял высоту, крылья просто расстопырил, а когда снизился ещё, Придон различил плотно прижатые к белёсому брюху лапы. Лапы почти не видать. В брюхе там вмятины, так что дракон выглядит очень крупной безногой ящерицей. Дракон сделал круг. Сидока всё ещё не видно. Теперь и сам дракон почти не различим с его белёсым брюхом, таким малозаметным на таком же белёсом небе, что удобно для подкрадывания к пасущимся коровам. Придон невольно оглянулся на стены города, так и хочется броситься под их защиту. Везима и Таснард всё ещё стоят, зачарованно глядя вверх. Дракон снижался. Теперь видно, насколько чудовищно громаден. Одни только крылья закроют половину всей площадки, а когда сядет, то длинный хвост разрушит ближайшие сараи. Дракон прошёл над городом и ушёл далеко за его стены. Придону показалось, что с загривка дракона свисела из голова. После чего дракон сделал круг, снизился, прошёл почти над их головами. Сильный удар ветра бросил Придона о землю. Он перекатился через голову, растопырил руки, хватаясь за всё, что попадалось, скачил. Никакого ветра нет, а дракон уже разворачивается далеко за краем площадки. Придон бегом бросился к Аснарду. Сзади рев, вскрежет, земля дрогнула, затрещал камень. В спину ударила тугая волна перегретого животного тепла. Аснард ухватил Придона, не дал шарахнуться о стену. А на площадке стояла снежная буря. При посадке крылья дракона взметнули целое облако снега. Теперь оно нехотя опускалось, а дракон пробежал с полсотни шагов, остановился и сразу лег всем телом на промерзшие камни. Мощный бас на духом Придона прорычал: "Какой красавец!" Морда дракона лежала на земле всего в десятке шагов от Придона, но всё равно нависая, как выступы скал над бровные дуги, оказались на уровне глаз человека. Сейчас глазные яблоки дракона были закрыты толстой кожистой плёнкой, но он как почувствовал взгляд человека, веко поднялось, на Придона взглянули самые огромные страшные глаза, какие он когда-либо видел. Нечеловеческие и не рассуждающие глаза рептилии, холодные и точные, умеющие только находить цель для убийства. Ноги ослабели. Перед он чувствовал, как бешено колотится сердце, слышал голоса Аснарда, Конста и Визимаита. Что-то говорили Коман и Болгар, потом Визимайт засмеялся. Аснард, он в самом деле точно похож на тебя, не заметил? Голова дракона напоминала каменный валун, грубо обделанный тупым долотом. Глаза прятались в узкие каменные щели, даже короткая шея выглядит литой, хотя от затылка по ней идёт короткий гребень, а на спине уже страшный костяной лес до самого кончика хвоста. Из вывернутых ноздрей толчками вырывается горячая струя. Сожгли корочку льда на камне и теперь плавит как воск сам гранит. Аснард сказал: "Довольно. Ага, красавец. И характером, наверное", добавил Визимайт. "Ага". сново согласился Аснард. Хорош. На спине дракона медленно опускался гребень. При дон он напоминал заострённые колья для казни, между которыми протянули тёмно-зелёную шкуру. Сейчас эти чудовищные иглы валились одна на другую. Ветер уже не трепал гребень, хотя дракон сел на площадку точно против ветра. На спине появился человек в тёплой меховой одежде. Спускался по верёвке, привязанной к одной из игл, соскальзывал, ударялся Бредон сразу ощутил к нему неимоверное презрение. Мужчина не должен быть таким слабым и неуклюжим. Наконец, ноги хозяина дракона коснулись земли. Он ещё освобождался от верёвки, та оказалась привязана поперёк пояса, когда Аснарт опасливо обошёл морду дракона. "Крикнул весело. У тебя неплохой конь". Хозяин дракона обернулся. У него было чистое, хоть и очень загорелое на высокогорном солнце лицо, ясные, синие, синие глаза. Тонкая рука, появившись из широкого рукава, за медленным движением сбросила меховой капюшон. Придон ощутил, как будто его кто-то ткнул кулаком в живот. А девушка тряхнула головой. Длинные золотые волосы, чистые и блестящие, крупными локонами рассыпались роскошным водопадом. В них, подобно золотинкам, заблистали крупные золотые искры. «Меня зовут Яська», — сказала она чистым ясным голосом. «Вам не сказали, что приеду я?» Вы правы, у меня лучше крылатый, как вы говорите, конь по эту сторону гор. Лучше только она остановилась. Аснард сказал ревниво: "Что есть ещё лучше? Не поверю". "У моего брата", призналась она. "Да, у Игильда получше". Аснард развел руками. Придон видел, что старый воевода потрясён не меньше, чем он сам. Девушка надменно и насмешливо улыбалась. У неё такое же чистое и ясное лицо, как и голос. Теперь Придон понимал, зачем ей этот капюшон. Только мужчины, да и то не все, гордятся грубыми обветренными лицами. "Конь", сказал Аснард. "Конь. Чёрт, у нас только вот этот герой способен смотреть на красивую женщину и говорить о её коне. Но не я, не я", старый воевода Аснард, который знает, что такое красота, когда её увидит. Яска улыбнулась. Её удивительно синие глаза метнули стрелу в сторону Придона. Так это тот самый, кто попытается войти в земли девов? Тот самый, подтвердила Снард. Его зовут Придон. Он умеет даже говорить и чесаться. Ты не смотри, красавица, что у него челюсть до земли, он не всегда такой. А какой бывает? поинтересовалась она. Ого, он даже умеет шмыгать носом. А челюсть? Красавица внимательно рассматривала Придона. В её же ракорасставленных глазах мелькали странные искорки. На щеках появились ямочки. «Иногда поднимает и до пояса?» «Даже выше!» — заявил Аснард с восторгом. «Если у него не всегда текут, честное слово. Он бывает умным, клянусь твоим крылатым конем. Почти как человек. Ты уверена, что это... Это с крыльями поднимет нас всех?» «Я, знаешь ли, так хорошо пообедал?» «Поднимет», — ответила девушка. «Надеюсь, что поднимет. Но пусть отдохнет чуть». «Мы ломились через встречный ветер». «Мой Асмарт притомился». С Команом и Болгаром она обменялась лишь кивками. Ни тени тепла, как и вражды. Просто как будто общалась с говорящими быками. Издали донесся укоризненный голос Визимайта. «Яйска, не слушайте их! Идите сюда, у меня тут костер. Для вас поджарю мясо!» Придон сказал мстительно. «Асмарт. Почти как Аснарт». Девушка оглянулась через плечо. «Смотрите, оно в самом деле разговаривает». И даже пробует острить, хохотнул Аснард. Вот так, изумилась Яйська. Как может? пояснила Аснард. Везимает, который всегда всё видел на 3 шага вперёд, уже спешно раскладывал куски мяса на горячие камни, а уже поджаренные снял и протянул Яйске. Аснард перехватил и сам подал красавице. Она улыбнулась как ребёнок, предон снова поймал лукавый взгляд её смеющихся глаз. Ветер утих, Сидели на камнях, подстелив мешки с привезённой яйской тёплой одеждой. Странное ощущение коснулось Придона. Тихое очарование, словно сидит не в горах, в пяти шагах от морды дракона, а на берегу спокойного озера в родной Артании. Яйска ела быстро, с удовольствием, сверкали белые зубки, такие ровные и блестящие, что Придон поймал себя на том, что забывает жевать, всё смотрит неотрывно. Мысленно ведёт солнечным лучом по ровному ряду заставляя вспыхивать одну жемчужину за другой. А когда доходит до края, то с таким же наслаждением ведёт обратно. Ейска вдруг сказала очень серьёзно: "Мне всё-таки не нравится, что вы голые". Аснарту удивился: "Голые? До пояса, голые", ответила она твёрдо. "А вы знаете, что такое встречный ветер?" "Знаем", ответил Придон дерзко. Она проглотила едкое словцо, сказала почти мягко: Я вам не зря привезла тёплые шубы. Поверьте, не зря. Не нравится вам? Тогда купите другую получше или украдите, мне всё равно. Вон торговый склад, там есть всё. Вы очень красивые мужчины, смотреть на вас одно удовольствие, но в полёте вас рассматривать некому. А промёрши, кому вы нужны? А с Нортгорда выпитил грудь. У нас, Артан, горячая кровь. Горный воздух Предостерегла она, даже кипящую воду превращает в лёд. "Так то воду", коротко сказал Придон. Яська кинул его внимательным взглядом с головы до ног и обратно. Ненадолго задерживая взгляд на ровных квадратиках живота, широких грудных мускулах, на упрямо выдвинутом подбородке, высоких скулах, затем их взгляды встретились. Придону почудилось, что между ними двумя проскользнула короткая молния. Во всяком случае, его тряхнуло. Он ощутил, да и Яська вздрогнула, смотрит странно, глаза поспешно опустила. Дракон шумно вздохнул, голова его приподнялась. Он посмотрел на чужаков с удивлением. Яська поспешно проглотила последний ломтик мяса. Пора. Аснард беспокойно вздохнул. Все смотрели, как Яська бесстрашно подошла к самой морде дракона. Что-то говорила, ее пальцы трогали и гладили его ноздри, похожие на сопла кузнечных мехов. Дракон не двигался, только кожистая перепонка на одном глазу приподнялась и тут же опустилась. Затем она помахала рукой. "Заходите сбоку и залезайте по задней лапе. А по передней?" спросил Аснард. Она оглядела его критически. "У вас крепкие кости, но только не для зубов моего дракона. Ввязимают полес первым. Он волв, всё новое должен познавать первым". Затем начал взбираться Аснард. Придон тем временем подошёл к лапе, что больше напоминала покрытое чешуёй и изогнутое бревно. Острые когти погрузились в твёрдый как камень снег. Придон услышал неприятный скрип, понял с холодком во внутренностях, что когти чудовищного зверя расцарапывают камень, словно это сухой песок. Он полез, сорвался. Лапа скользкая, как гигантская сосулька, больно стукнулся бровью. Снова полез, цепляясь за крупные чешуйки, что становились всё крупнее. А когда по округлому боку забрался на спину, под ногами пошли уже широкие, как лопаты, костяные пластины, с тупыми шипами посередине. Вдоль хребта от самого затылка тянулся уже знакомый издоли гребень. Везима эту мастился между самыми толстыми и высокими иглами. Аснарт осторожно усаживался сзади. Их разделяла только одна игла, правда, толщиною соoglobлю. Яйська села на загривке дракона, оглядывалась, посоветовала «Вы зря так красиво. Еще раз предупреждаю, будет холодно». Ее глаза метнули взгляд на Придона. Он надменно посмотрел в сторону. Не ответил. Она вздохнула, отвернулась. Дракон приподнял голову, неспешно огляделся. Придон чувствовал, как от этого простого движения по всей спине проснулись мышцы, а под ногами колыхнулись плиты чешуек. Всех качнуло. Каменная стена резко ушла вниз и остановилась. «Все!» Дракон постоял, начал разворачиваться на месте, переступая лапами, как неуклюжая корова кривыми копытами. Хвост со скрежетом взламывал твердую кору с лежавшегося Наста. Затем дракон неспешно ушел шагом на другой конец площадки. Снова развернулся. Яйска не двигалась. Придон наконец понял, что дракону не просто нужно место для разбега и взлета, но еще хочет взлететь навстречу ветру. На той стороне площадки остались только Команы и Болгар. Подняли правые длани ладонями вверх, прощаясь. На широких лицах осознание выполненного долга. Довели, не дали расшибить носы и коленки, утирали степной родней сопельки. Батя будет доволен. Готовы? крикнула Яйська весело. Давно, ответил Ласнард за всех. Держитесь крепче, предупредила она. Оглянулась. Снова их взгляды с придоном встретились. Но теперь ни капли смущения он не увидел в её синих глазах, а только насмешливое веселье. Он не понял повода, на всякий случай нахмурился и принял достойный воина горделивый вид. Виземайта и Аснард обмотали себя верёвками вокруг поясов и привязали другие концы к иглам гребня. Придон постарался сделать это как можно незаметнее, а узел на игле накрыл ладонями. Дракон побежал. Сперва это был всё устремляющийся шаг, потом тяжёлая рысь. Крылья расползлись в стороны. Ветер поддел внизу, потащил вверх. Дракон ещё бежал, дважды с усилием приподнял и опустил крылья. Придон видел, как ударом воздуха выломила плиту смёршившегося снега и швырнула в стену. Под ногами скрипели и тёрлись одна о другую костяные плиты, иглы гребня угрожающе раскачивались. Край пропасти приближался, а эта глупая скотина бежит прямо. Придон задержал дыхание. Душа тряслась и молила, чтобы дракон не забыл взлететь, но дракон как бежал с вытаращенными глазами, так и рухнул вниз головой. Сердце Придона оборвалось и понеслось быстрее дракона к страшному дну пропасти. Сотни шагов прямо перед глазами замелькала каменная стена. Ее уносят вверх. Ветер с удестеренной силой ударил снизу, пытается вывернуть губы и веки, раздуть легкие. Придон в смертельном страхе закрыл глаза. Тело внезапно стало тяжёлым. Желудок не просто от горла вернулся в брюхо, а постарался продавиться в самый низ, самое что ни есть самый. Ветер дул теперь то справа, то слева, воздух стал намного холоднее. Он осторожно приоткрыл глаза. В лицо свирепо дует холодный, режущий ветер. Дракон несётся между скал, как выпущенная из баллисты гигантская стрела. По бокам мощно бьют крылья. Воздушные завихрения достигают придона мощными упругими толчками, но сильнее всего морозит встречный ветер. Совсем не тот встречный, что на коне. Тот в сравнении с этим и не ветер вовсе. Однако сердце возлековало, по телу прошла волна радостного тепла. Дракон всё же каким-то чудом не брякнулся о каменное дно, удержался, даже взлетел. Теперь только бы выбраться из глубокого ущелья. Стены с каждым ударом крыльев опускались. Наконец дракон пронёсся над горой на прямую, а дальше снежные пики ниже, и всё опускаются, опускаются словно куча снега под весением солнцем. Визимает, вертит головой, рассматривает горы, словно запоминает, какими тропами проведёт сюда войска. Аснард прижался лбом к костному шесту и вроде бы дремлет. Конст вообще сжался в комок, их удивительного проводника за телами Артан не видно. Да и ниже она Они трое на самом горбу, где самые длинные и толстые иглы. Дракон вильнул в полете. Придон на миг увидел Яську. Она съежилась, вобрала голову в плечи, сунула руки под мышки. Вообще вся собралась в комочек. Чистая куявка, нежная и слабенькая. Он ощутил гордость своей стойкостью, расправил плечи, но тут же непроизвольно передернул ими и сообразил, что уже замерз, что ему холодно, что встречный ветер сдул все тепло с его кожи, А теперь морозит саму кожу и добирается до мяса. И ещё через полчаса он ощутил, что лютый холод не просто добрался до мяса, а превратил его в лёд. Теперь пробирается вглубь костей. Из Палинские горы проползают внизу очень медленно, похожие на промёрзлые кочки на зелёном лугу. Иногда кочки вплотную, иногда цепочкой, иногда по одиночке, но вон там впереди вообще странное кольцо из сверкающего льда. В лицо ударило как молотом. До этого дракон упорно и привычно ломился сквозь встречный ветер. Придон уже знал, что встречный ветер будет. Он всегда возникает, когда скачешь на быстром коне. И чем быстрее скачешь, тем сильнее ветер в лицо. Но сейчас в лицо ударил настоящий ураган. Разбил лицо. Из рассеченной губы брызнула кровь. Во рту стала солона. «Колдуны!» — прокричал чей-то измененный голос. Дракон качнулся. Попытался собрать крылья у тела, но его упорно переворачивало. Страшный вихрь раздирал рот, выворачивал щеки. Сквозь слезы Придон видел, как Аснард подхватил голову Конста. Мнет уши. Видно, был разинутый рот, но крик уносило ветром. Долетел крик Визимайта, что у Конста оборвало ремни. «Сам держаться не может. Держите, а то потеряем!» Страшная рука ветра коварно ухватила Придона за волосы сзади. «Сам держаться не может. Держите, а то потеряем!» Ремень натянулся, дыхание перехватило, в глазах стало темно. Он задыхался, но тут ремень лопнул. С ужасом он ощутил, что его выдернуло с места, ударило о костяной выступ, швырнуло. Он полетел с дракона, сжимая в кулаке обрывок кремня. Страшный, покрытый льдом вершины гор трижды перевернулись вокруг оси. Сердце застыло в смертном ужасе. Вдруг он увидел, как прямо перед лицом что-то мелькнуло. Руки как выстрелило вперёд, пальцы сами ухватились за костяные чешуйки, впились в щели между шипами. Он распластался всем телом, обхватил тонкий хвост дракона руками и ногами, вцепился за выступающий шип гребня зубами и плотно-плотно закрыл глаза. "Это не колдуны Башин", прокричал другой голос. "Вниз, вниз!" Исполинские силы, созданные неведомой магией, швыряли дракона, как мальчишки бросают друг другу мячик. часто с размаха поддавая его ногами. Придон на какое-то время потерял сознание или же думал, что потерял, потому что когда очнулся, он всё так же доломотой в челюстях держался за костяной выступ. Руки сумел свести, пальцы переплёл так, что и сам не смог бы сейчас разжать. Рот оказался заполнен блевотой. Похоже, он успел опорожнить желудок, когда попробовал приоткрыть глаза и два не умер от страха. Совсем рядом пронеслась гранитная стена, Затем снова мелькнуло небо, потом опять багрово-красная стена гранита. В высоту дракон потерял. Теперь его несло не над острыми скалами, а между ними. Он отчаянно хлопал крыльями, и извивался всем телом, стараясь не нанизаться на острые выступы. Иногда воздушный толчок подкидывал, словно земля давала могучий пинок, но часто влетали в такие места, где придон жадно хватал ртом воздух, а того словно бы не было. Дракон почти падал. но его все же несло вперед, хоть и почти над смертельно опасными камнями дна ущелья, и снова удавалось отчаянными рывками приподниматься. Придон все время твердил, что вот еще чуть и он разожмет пальцы. Нет, можно продержаться еще чуть, а там уже не удержать разжимающиеся пальцы, а немевшие от усилий и ледяного ветра ноги. Пальцы в самом деле разжались, но в тот момент ветер уже не терзал так люто, А резкие падения в пустоту сменились мелкой тряской. Он мысленно попрощался с Итанией. Его тело сползло по гладкой чешуе. Почему-то ветром не швырнуло. Но падал он бесконечно долго. Ударился отвердо, распластался, уверенный, что уже мертв. А это в нем живет и чувствует только душа. В стороне грозно простучали огромные когти. Земля вздрогнула, качнулась. Там же звучали голоса. Он прислушался, узнал аснарда, визимайту и даже конста. Приоткрыл один глаз. Прямо перед ним худой красный муравей упорно затаскивает в щель коротенькую жирную гусеницу. Гусеница извивалась и очень не хотела в щель. Голоса аснарда и визимайта звучали громче. Он решился повернуть голову. Дракон лежит, вытянув шею. Голова на камнях, глаза закрыл, из ноздрей вырываются клубы горячего пара. Придон со стыдом и неимоверным облегчением понял, что сорвался с дракона, когда тот уже бежал здесь, по этой каменной площадке, гасил растопыренными крыльями скорость, и падать пришлось всего с высоты седла. А то и вовсе сказать стыдно. В стремлении он повернул голову как раз, чтобы увидеть, как озябшая яйська сползает с драконьего загривка. Стыд стиснул Придона с такой силой, что сквозь стиснутые зубы протиснулся стон. Этот же стыд пронзил тело больнее вражеского копья, что проникает в живот и рвет внутренности. И превратившееся в ледяную глыбу тело начало разгибаться. Все трещало, разламывалось, а промерзшие насквозь кости звенели, как сосульки. За время перелета костный мозг превратился в ледяные шарики. Перекатывался внутри полых труб, размалывал в кровяную труху красные кристаллики. Нечеловеческим усилием он заставил себя подняться. Руки почти не двигались. Он поискал остатки веревки, но, видимо, она превратилась в лед и рассыпалась еще там, наверху. Он слышал по шороху, что ноги Яськи уже коснулись земли. Постанывая сквозь зубы, он с огромным усилием заставил выпрямиться согнутую, как у старика, спину. Развел плечи. Затрещало. На землю осыпались мелкие льдинки. Ног не чувствовал. Вместо них два негнущихся бревна. Зато бок дракона вот рядом, раздувается и схлапывается, как у коровы. Прид он протянул руку, такую же бесчувственную, как и всё тело. Пальцы ощутили тепло и толчки под толстой кожей чудовищного зверя. Послышался скрип снега, и яскользла от головы дракона. Меховой капюшон отбросило на спину. На ходу тряхнула головой. Волосы метнулись из стороны в сторону золотым огнём. Глаза смеются, вся она свеженькая и уютная. Наверняка там под меховой шубой очень тёпло и мягко. Но как летелось крикнула она ещё издали. Придон страшился оторвать руки от дракона, но и стоять так глупо. С трудом похлопал по истончившимся внизу чешуйкам, погладил, с ещё большим усилием расцепил смёршиеся губы. Хороший дракон. Она фыркнула. Все артаны такие разговорчивые. Сверху показались ноги Аснарда. Он слезал аккуратно. Мешок под мышкой другой рукой цеплялся за выступы. Очутившись внизу, зябко передёрнул плечами. Ну и холодно же у вас. Или пока мы летели, здесь наступила зима? Зима? удивилась Яйска. Зимой сюда не попасть даже драконом. Велизимат вслед тоже степенно. На голове снежная шапка, брови от снега белые, даже волосы на груди покрыты инеем. Он внимательно посмотрел на Аснарда, на Придона, буркнул: "Да, зря мы не оделись". Придон ощутил на себе насмешливый взгляд Яйки. Из-за всех сил, не позволяя себе трястись, он выпрямился и буркнул: "Не холодно". На последнем звуке пришлось так стиснуть челюсти, что едва не вдавил зубы в кости. Дорожь шла изнутри, страшная, сотрясающая. Там, в костях и промёршем мясе, холод намного страшнее, чем здесь, на этом заснеженном плато. Чтобы не выдать себя, он вытащил топор, стараясь не прикасаться к металлу. Аснард и Визимайт разговаривали с Яськой. Он видел, как указывают на заснеженные вершины. Ее щебечущий голосок тонко звенел, отражался от мрачных стен и рассыпал серебристые бубенцы по толстому слежавшемуся снегу.